Магазинник нехте выдавил: не хочет петух на чужую свадьбу донесут. Да Если бы ты был умнее, то я назвал бы тебя дураком. А теперь не знаю, как назвать. А править должен по совести. Знаешь, почему погибла наша империя? Нет. Потому что ее последний император царствовал без веры, любви и увлечения. Ему ни вера, ни надежда, ни любовь не помогли бы, давя сокороком. Сам себе сказал Гавриил Рагиня. От тип. Брезгливо покосился на него Безбородька. Сделали этого низкопробного мумиеведа край с агрономом, а он все недоволен. Тоже с какой-то копти в голове. И снова к магазиннику. Так вот, еще по полной. А то времени у нас мало. Досядем да на мою телегу и помчимся к вашему папу. Зачем же нам грешникам к папу? Удивился магазинник. Замалевать грехи, глупый ты и си. Прикажем папу, пусть он завтра при всей общине отслужит по нехиду по погибшим немецким воинам. Потом нигде не будь, а возле церкви выберем тебя старостой. И снова в церковь отслужим молебен за спокойствие души нашего пророка, чтобы всё было для незаражённых большевизмом мужиков хитро, мудро, державна и по-божьему. Лесник выпил имбировку, словно яд, и ещё потянулся к бутылке. Может, подпоить этих гостей, да и хватит набрасываться на горилку. нагостивались поднялся из-за стола без бородки поехали и магазинник заплетающимися ногами пошёл за своими новыми правителями что бы их пороспирало от его харчей когда он встал на порог его плеча осторожно коснулась рука деда гордия она и теперь пахла земляникой Магазинник вздрогнул. Чего вам? Хату закройте изнутри. Разве теперь о хате? А душе надо думать, зашептал старик и потянул его в сени. У тебя же есть ум в голове, а помнишь? Не продавайся выродкам, не поддавайся их научению, слышишь? Как будто я этого хочу. Тянут насильно, как на аркане, и тоскливо вздохнул. Беги, Семён, от них. Потом будешь каяться, да поздно будет. Магазинник печально покачал головой. И вы, дед, кинулись в политику. Какая же это политика, одна беда, беги от неё. А как же вы думаете, можно убежать? Если нет смелости, то убегай зайцем и не оглядывайся. Уже не те ноги у меня, тогда деньгами откупись. Не пожалей даже проклятого золота. сыпни им хоть в горло червонцев не суй свою голову в чужой котёл магазиник снова вздрогнул а от ворот его окликнул безбородка уже зовут это зовущее на тот свет старый гордей махнул рукой вышел из синей и повернул в леса где это ночевать У тебя и днем страшно, отозвался из темноты непримиримый голос. Над лесом уже роились звезды Петровок, и им не было никакого дела до людской ничтожности, что когтями хваталось за видимость власти и за чито души. Чито души ему ни к чему. А вот хуторок может пригодиться. Только бы скорее закончилась военная в Юга. Это ж подумать только, какая сила у Гитлера даже на Индию нацелился. Когда магазинник стукнул воротами, на дубе с просонок каркнул тот ворон, у которого была простуда в голосе и хромота в ногах. Чур меня поганец. Неужели ты и ночью почуил чуть кровь? Крр, ответил на его немой вопрос ворон. По змеиному зашепел крыльями и пролетел над головами гостей. "Чтоб ты сдох ещё до утра, а не сдохнешь", застрелил. Они подошли к фаэтону, в фонариках которого слепо горели свечи. Словно заупокой души, полоснул магазинника свой верный страх. Не успели рассесться На мягких сиденьях, как решетоликий полицай, гикнул, свистнул, и кони мотнув гривами, полетели на проезжую дорогу по обе стороны которой зашевелилась стемень, зашелестели дубы, что держали на своих руках столетия и звёзды. Через час въехали в иневшее село, и минуя церковь, свернули к жилищу отца Бориса, который уже с полвека был тут попом. Он и крестил, и венчал магазанника. Наверное, раз наступила такая жизнь, не хоронить будет. Лесник с сожалением подумал о ненадежности своей жизни и перекрестился. Ммм, насмешливо сказал на это край с ограном и зевнул. В хате отца Бориса еще светилось окно. Он сам со свечой в руке открыл пересохшую дверь. пропустил в дом непрошенных гостей, поставил свечу перед образом, который держал в руке землю. Удержат ли теперь сгорбленный, припорошённый снегом седины священник остановил большие затуманенные годами глаза на безбородка, и тот, взглянув на подсвечники с литыми узорами, поклонился ему: доброго здоровья вам, отец. Не знаю, что за гость у него, старик ответил уклончиво и мудро. Дай боже хлебу урожай, а людям здоровья. Магазинник ошеломил её от приветствия. Не отделяют ли батюшка их от людей? Извините, отче, что мы так поздно приехали к вам, начинает уже гневаться безбородька, так как священник, стоя возле образов, увитых виноградной лозой, и не думает приглашать их садиться. Новая районная власть просит вас завтра в траурной ризе отслужить панихиду по папавшим немецким воинам. Священник вздохнул, вплёл в сезивую проселень бороды повозкавевшую руку, посмотрел поверх новой районной власти: "Не могу. Почему же не можете?" И снова шершни пробились из глаз безбородых. потому что эти вояки не нашей веры. И за многолетия и покой души нашего правителя и пророка не отправьте богослужения. За покой души нашего правителя и пророка, удивлённо переспросил отец Борис: "Это какой у нас пророк объявился?" Адольф Гитлер вытянул себе с бородька и рванул правую руку вверх. за него тоже не могу. И напрасно, батюшка, зашипел тот угрозой. А вот его Преосвященство епископ Эммануил отслужил и за немецких воинов, и за Гитлера. Владимира Волынский и Ковельский епископ Эммануил. проявил себя не столько проповедями священного писания, сколько прислужничеством перед гитлеровцами. Вот, например, одно из его обращений к пастве в фашистской прессе. Украинцы. Обращается к вам украинский архипастор, верный сын матушки Украины. Обращается к вам преданный церковному делу епископ с призывом: "Не дайте втянуть себя все те красных агентов, Не верьте большевистской агитации. Почему большевистские агенты так легко взбунтовали вас? Подумайте, сколько народов, как например, бельгийцы, голландцы, французы, норвежцы, народы Балканского полуострова и другие, работают рука об руку с немецким народом в сознании, что после уничтожения нашего общего врага они получат право занять надлежащее место на карте Европы. А мы как поступаем? Мы вступаем в ряды врагов строя и порядка, задерживаем рыцарское немецкое войско на пути к победе. А помнитесь, пока есть время, будем же сотрудничать, чтобы отдохнуть наконец от военных бурь. Презрение легло на поблёкшие губы отца Борис. Тогда и поезжайте к епископу Эммануилу.